Глава 8. Прошло больше месяца, как наше войско покинуло стены города, отправившись в очистительный поход. Очистив территорию бывшего графства Дрох, они на этом не остановились и начали зачищать соседние графства. Герцогство эстрелиан состояло из шести почти равных по площади частей, трех западных и трех восточных. С запада три графства, средним из которых было графство Дрох, оказались разрушенными, и наши воины, после того, как зачистили их окрестности, всех найденных выживших сопровождали к нам. А потом Оркус возглавил отряд спасения имущества, как он сам его прозвал. Отряд состоял из 200 слабых воинов и 500 рабочих. Они шли за нашим войском, собирали все в разрушенных городах и формировали обозы, которые все найденное там свозили к нам в город». После того, как наши закончили с тремя западными графствами, они выдвинулись на восток, где между графствами располагался герцогский город. Подъехав к его стенам, предварительно перебив ближайших тварей, наши попросили впустить их переночевать и пополнить запасы. Но были грубо посланы. Им сказали, что начнут стрелять, если они сейчас же не уберутся подальше от города, а лучше вообще с герцогских земель – так как сообщение в столицу уже отправлено, и сюда уже выдвигается имперская гвардия, чтобы покарать мародеров. Наши не стали с ними связываться и решили проверить, как пережили гон два оставшихся графства. В них обстановка оказалась намного лучше, чем у западных соседей. Графства понесли большие потери, баронства разрушены, а вот графские города уцелели. Наши помогли им зачистить земли от тварей, немного на этом подзаработав – а также подсказали обездоленным жителям замечательное место, где они в безопасности смогут все начать сначала, и рассказали, как до него добраться. Каждый из двух графов сказал примерно одинаковые слова, поблагодарил за помощь и намекнул, что они не прочь сменить своего сюзерена на более достойного, так как в трудную минуту их выручили бойцы рода Сидера, в то время как их сюзерен сидел запершись в городе. После того, как Коркус принес известие о графстве и привел выживших, я спустился в подземелье и со своей проверенной командой строителей, а также живым подъемником Грутом, занялись подготовлением от норков к заселению новых жителей. Мои же ученики застраивали остров, и пока наши воины доблестно сражались на поверхности с тварями, я вкалывал за десятерых». За этот месяц мои навыки и контроль настолько возросли, что под конец мне не особо уже требовались помощники. Шлепая босыми ступнями по земле, я останавливался в нужном месте, а мир вокруг меня преображался. Лишний грунт осыпался, от норок становился нужных размеров, после укреплялись его стены, меняя свой цвет и структуру. Врастали боковые стены комнаты, а потом и фронтальная стена с дверным и оконным проемом. Постоял задумчиво несколько минут, и все, жилье на семью из шести человек готово. Сам себе строительная фирма. Вот только сил на такое строительство уходило больше, чем по старинке мною елозил по стене груд. А так как беженцев было очень много, приходилось экономить силы. Я был сильно занят стройкой и не сразу заметил, как появились способности от приживленных элитов. Сначала появилась способность от элита высшего стрига – В процессе стройки меня своей болтовней достал один из рабочих. Ему уже не раз делали замечания по этому поводу. Даже Гир несколько раз стукнул его палкой по спине, но через несколько минут тишины у того снова открывался фонтан, и, не выдержав, я на него рявкнул «заткнись». И после этого мы спокойно продолжили работу, без постоянного жужжания над духом. А вечером обнаружилось, что этот бедняга стал немым, Он пытался объясняться жестами, а из глаз у него катились слезы. «И только после моего «ты че мне тут Герасима косплеишь?» «Да говори уже!» он вдруг заговорил». «Господин, господин, я снова могу говорить. Спасибо вам, господин, я больше никогда своими разговорами не буду вас отвлекать от работы. Буду нем, как рыба, только больше не делайте так. Вы как на меня закричали, так у меня сразу голос пропал. Я рот открываю, а слова не выходят. Я уже и так, и сяк, тужиться пытался, но только газы выпустил. Господин, вы так больше меня не наказываете, уж лучше палкой. Я так перепугался, господин». Вот был у меня друг Ара, так с ним история похожая приключилась. «Заткнись, сука!» – со злостью выкрикнул я. Так я узнал о своей новой ментальной способности. Мысли я читать не научился, хоть и надеялся получить именно этот навык, но зато мог приказать человеку со слабой волей. Способность, на первый взгляд, страшная, но у нее было много ограничений». Опытным путем я выяснил, что она не действует на магов, на воинов выше четвертого ранга и на людей с сильной волей. Действует приказ недолго, и он должен быть простым и четко сформулированным. Но даже с такими ограничениями этот навык может однажды сильно меня выручить. О нем я рассказал своим близким и при посторонних больше не использовал, ибо все ментальные способности магов сильно пугают простых людей. Им постоянно кажется, что на них воздействует магией». Способность от элита инсекта тоже проявилась неожиданно. На меня с потолка падал камень, когда я расширял от норок. Камень был размером с кулак, особого вреда мне бы не причинил, но я инстинктивно закрылся рукой. Ощущение было странным, как будто на мне вдруг появился гидрокостюм, который в момент удара застыл и стал твердым. Камень ударился от него и отскочил, а рука даже не дернулась, только все тело как будто слегка толкнуло». Придя в себя от шока, я догадался, что произошло, и поспешил испытать новую способность, попросив Грута не сильно покидать меня камни. Управлять способностью я быстро научился и мог по желанию ее активировать. Еще на приживлении элитов, догадываясь, что за способность может достаться от инсектов, я спрашивал у Сиргуса, чем покров от приживленного элита отличается от того, который я буду изучать в Академии, на что он ответил – «Возможности управлять покровом. От приживленного элита покров будет сильный и сразу на все тело, но ты его сможешь только включать и выключать, а вот ману он будет сжирать много. А вот покров, который маг долгими упорными тренировками взращивает словно ребенка, этим покровом он сможет умело управлять, снимать с отдельных частей тела, допустим, если захочет отлить, ему не обязательно оставлять спину незащищенной» а также контролировать мощность покрова, тем самым экономя ману. В твоем случае, если тебе достанется от инсекта именно покров, а не возрастет ментальная защита, то будешь на пару секунд активировать его в момент опасности. А в академии уже изучишь, как он ставится с самого начала, научишься управлять им, и все это время твой навык покрова будет расти, если ты каждый день будешь его ненадолго активировать». Так, занимаясь стройкой, и тренируя навыки, я только по слухам узнавал, что происходит сверху. А потом меня навестил Жора, поздоровавшись, он припал на одно колено и официальным тоном начал. «Господин Сидера, я, маг огня, Жора, Игнис, приношу вам вассальную присягу. Клянусь не поднимать руки против Сюзерена, не выдавать его тайн, не злоумышлять ни против него, ни против его башен, ни против его владений» и по первому требованию выдвинуться с войском на помощь Зерену. Прошу вас выделить мне земли бывшего барона Барабера».